пытаясь заметить в его широком веснущатом лице признаки волнения. «Слава, постарайся вспомнить. Меня интересует 14 мая, один из тех дней, когда ты замещал Карима. Здесь на посту охраны дежурил Ткачев. Он говорит, что ты приезжал сюда в 8 утра. Вспомни-ка, как долго ты здесь был, что ты делал?» Все эти дни я приезжал только на 20-30 минут, чтобы проверить персонал и работу аппаратуры. Ну, и все ли было в порядке? За все время отпуска Карима Махмудовича никаких ЧП не было. «А что ты делал потом?» — наступал Водопятов. Отсюда я уехал в город, в центральный офис фирмы. Я это делал каждый день. «Значит, и 14 мая тоже?» «Все-таки постарайся, постарайся вспомнить тот день, именно тот! Может быть, ты встретил здесь кого-то из сотрудников фирмы? Может быть, с кем-нибудь ты разговаривал?» Колесов достал из кармана маленький календарик и взглянул на него. Это был понедельник. «А, постойте-ка! Накануне я ездил с семьей за город на Карельский перешейк» и по дороге заправился. Бензин оказался скверный, и мотор очень плохо работал. Когда я уезжал отсюда, в город как раз подъехал Векслер, начальник коммерческого отдела. Я ему пожаловался на этот бензин, и мы несколько минут поговорили. — Хорошо. Водопятов записал несколько слов у себя в блокноте и снова взглянул на Колесова. — А больше никого ты в тот день не встречал? — Да вроде бы никого. — Объясни мне, Слава. Голос Водопятого по-прежнему был мягок, но эта кажущаяся мягкость не обманывала Колеса. Он почувствовал, что сейчас последует взбучка. — Объясни теперь, почему журнал регистрации дежурства и посещений валяется у вас на виду, так что к нему имеет доступ любой посторонний? Колесов растерянно пожал плечами. Честно говоря, мы не придавали значения секретной информации в этом журнале. Ее там просто нет. Если ты еще хочешь у меня работать, ты должен уяснить, мелочей не существует. И чтобы подчеркнуть свою мысль, Водопятов ударил кулаком по столу с такой силой, что даже поморщился от боли. Сотни фирм и тысячи серьезных людей гибли из-за мелочей. — Если ты выполняешь работу, должна быть тщательно продумана и проверена каждая деталь. Все, иди свободен. Колесов покрылся красными пятнами. Пробурчав что-то нечленораздельное, он развернулся и вышел из кабинета. Водопятов снял телефонную трубку и приказал секретарше. — Соедини меня с Векслером! Услышав голос начальника коммерческого отдела, коротко приказал. «Подъезжай ко мне в югке! Я тебя жду через час!» Ровно через час секретарша сообщила Водопятову, что в приемной находится Борис Наумыч Векслер. Водопятов пригласил его в кабинет. На первый взгляд Векслер держался совершенно спокойно. Высокий, худощавый, с густыми вьющимися волосами и подвижным лицом. Он был молод и энергичен. Два года назад Водопятов переманил его из крупной мукомольной фирмы, соблазнив гораздо большими, чем на прежнем месте, перспективами профессионального роста и еще более высоким окладом. До сих пор Илья Олегович считал, что не ошибся в парне. Векслер за два года сумел более, чем удвоить количество клиентов Весткома. — Скажи-ка мне, Борис, — начал Водопятов, поздоровавшись с вошедшим сотрудником. «Тебя твой оклад устраивает?» «А в чем дело, Илья Олегович?» отвесил Векслер вопросом на вопрос, настороженно взглянув на босса. При этом он слегка склонил свою кудрявую голову к правому плечу, сделавшись удивительно похожим на умного дрессированного пуделя. «Дело в том», — тихо проговорил Водопятов, не сводя с Бориса пристального взгляда, «что у нас в фирме завелась какая-то сволочь». Кому-то показалось мало тех денег, которые я плачу, и этот кто-то решил меня шантажировать».